Старик имел обыкновение выражаться замысловато, отрывисто, и с такими интонациями, по которым трудно было определить, спрашивает он или утверждает. Говорил он на странном, вышедшем из употребления жаргоне, беспрестанно оснащая свою речь непристойностями. Точно он был не человек высокого интеллекта, какой-нибудь эксцентричный отставной адмирал. Сравнение, вызвавшее у Дэвида скрытую усмешку Словечки, которыми пользовался Бресли, Звучали в его устах поразительно неуместно. Странно было слышать старомодные вычурные выражения, употребляемые английскими аристократами, от человека, чья жизнь была отрицанием всего, что эти аристократы утверждали. Столь же нелепо выглядела его зачесанная набок седая челка, которой Бресли должно быть привык с юности, и которая давно уже, по милости Гитлера, не пользуется популярностью у более молодых людей. Она придавала ему мальчишский вид, Но пунцовое холерическое лицо и водянистые глаза изобличали человека весьма зрелого и непростого. Ему явно хотелось показать себя более безобидным старым чудаком, чем на самом деле, и, должно быть, он знал, что никого этим не обманет. И все же, если бы девицы не были так молчаливы, уродка даже уселась поудобнее спиной к креслу подруги и, взяв книгу, снова принялась за чтение. Дэвид чувствовал бы себя сравнительно свободно. Мышь сидела в своем белом элегантном одеянии и слушала. Но слушала как-то рассеяно, точно мысли ее были далеко. Может быть, она представляла себя изображенной на полотне Милле? Всякий раз, когда Дэвид ловил ее взгляд, на ее довольно миловидном лице появлялась едва заметная тень причастности к беседе. Но именно это принужденное выражение и выдавала её невнимание. Ему захотелось узнать, какая еще есть правда, кроме той, которая видна на поверхности. Он никак не предполагал встретить здесь этих девушек. Из разговора с издателем у него сложилось впечатление, что старик живет один, если не считать пожилой экономки француженки. Отношение девиц к старику казалось вполне дочерним. Лишь однажды, во время чаепития, уродка показала когти. Дэвид, полагая, что затрагивает безопасную тему, упомянул Пизанелло и его фрески, недавно найденные в Мантуе. Бресли видел репродукции и, думал с Дэвиду, с неподдельным интересом слушал рассказ человека, знакомого с ними по оригиналам. Кстати, выяснилось, что старик и в самом деле не сведущ во фресковой технике. Дэвид сначала не верил этому, хотя его и предупреждали. Но не успел он пуститься в рассуждение об Оричио, Интонако, Синопи и прочим, как Бресли прервал его. «Уродка, дорогая, брось ты ради бога эту дерьмовую книжку и слушай». Термина обозначают нанесение грунта, штукатурка, охра красная. Итальянский. Уродка положила книгу в мягкой обложке на землю и скрестила руки на груди. «Извините». Извинение относилась к Дэвиду. Старика она не удостоила взглядом, но в тоне ее звучала нескрываемая скука. Точно она хотела сказать Ты нудный человек, но раз он настаивает. Если ты употребляешь это слово, черт побери, то скажи его как следует, а не для профарма». Я не знала, что мы тоже участвуем. Чушь? Но я все равно слушала, она говорила с легким акцентом кокни на речи, на котором говорят обитатели бедных кварталов Лондона. Голос у нее был усталый и грубый. «Не будь такой дерзкой, чёрт тебя дери!» «Да, слушала». «Чушь!» Она сделала гримасу, оглянулась на мышь. «Генри!» Дэвид улыбнулся. «Что читаете?» «Друг мой, не ввязывайтесь, будьте так любезны!» Старик наклонился вперед и нацелил на нее палец. — Чтобы этого больше не было. Учись. — Хорошо, Генри. — Извините, любезнейший. Продолжайте. Этот небольшой инцидент толкнул мышь на неожиданный поступок. Она украдко кивнула Дэвиду за спиной Бресли. Хотела ли она этим сказать, что не произошло ничего необычного, или посоветовать ему продолжать говорить, пока не разразился настоящий скандал? Это было неясно. Но когда он заговорил снова... Ему показалось, что она слушает несколько более заинтересованно. Даже задала ему вопрос, показывая, что кое-что знает о Пизанелло. Должно быть, старик рассказывал ей об этом художнике. Немного погодя, Бресли встал и пригласил Дэвида посмотреть его рабочую комнату в одном из строений за садом. Девушки даже не пошевелились. Проходя следом за Бресли через арку в стене, Дэвид оглянулся на худую загорелую фигурку в черной трикотажной рубашке. Уродка снова держала книгу в руках. Когда они вышли на покрытую гравием дорожку, ведущую налево к строениям, старик подмигнул и сказал. «Всегда одно и то же. Попробуй переспи с такими сучками. Потеряешь чувство пропорции». «Они студентки?» «Мышь. Чем считает себя другая, одному богу известно». Но ему явно не хотелось говорить о девицах, словно они значили для него не больше, чем мотыльки, прилетевшие на огонек свечи.